Когда я наконец-то вышел из городских палат, то с отвращением обнаружил, что на улице по-прежнему лил дождь. Одно утешало. Час был поздний, и репортеры уже разошлись, так что я спокойно доехал домой. Мы с МакГрейм договорились встретиться следующим утром сразу в тюрьме Кэлтон-Хилл и сопроводить Катерину в шерифский суд. В таком случае мы даже успеем ее проинструктировать. Я мог лишь догадываться, какие мысли занимали ее той ночью. Лейтон встретил меня внушительной порцией бренди и сообщил, что Джоан, моя бывшая экономка, только что ушла. Она принесла для меня восхитительного запеченного цыпленка, но поскольку служила она теперь у МакГрея, то дождаться моего возвращения не смогла. Я весь день как следует не ел и перед сном проглотил три четверти птичьей тушки, о чем позже весьма пожалел. Стоило мне прилечь, как я почувствовал, будто кровать подо мной и вся комната куда-то плывут. Я словно лежал на дне лодки лицом вверх. Тошнотворно знакомое ощущение. Оно часто посещало меня после нашей трагической поездки на Лохмари. Той самой, что стоило моему дяде жизни. И было худшим вариантом укачивания на суше, какое я когда-либо испытывал. В очередной раз я закрыл глаза, и меня захлестнуло волной нежеланных образов. Факелов, безлюдных островов, мертвецов. Мне пришлось зажечь масляную лампу. Я боялся, что снова увижу лицо покойного дяди, а потом я осознал, что целый день чувствовал себя хорошо, за исключением того краткого эпизода в доме полковника. Я даже не вспоминал о случившемся. Работа отвлекала меня и держала в блаженном забытьи. Но стоило мне только очутиться наедине с собой в темной и тихой спальне, как меня опять накрыло. Как глупо я должно быть выгляжу со стороны! Внезапно я представил. как все в шерифском суде смеются надо мной, над трусливым инспектором, разучившимся засыпать без зажженной лампы на прикроватном столике. И снова я проснулся безбожно рано, и снова Лейтон зашел ко мне с утренним кофе и завтраком. Нехватка сна пробуждала во мне сильный голод, поэтому я попросил добавку тостов с маслом и побольше сахара в кофе. Впрочем, я все равно зевал всю дорогу до Келтон-Хилл. Макгрей уже был на месте, и топтался в ожидании на тюремной эспланаде. Увидев меня, он присвистнул. «Жутко выглядишь, Перси?» «Какая ирония! Слышать это от тебя!» — проворчал я, обведя жестом всю его персону. И мы зашагали в сторону здания. «Катерина готова?» «Ага. Я попросил парней привести ее в одну из комнат для допросов. Я думаю, что она...» «Инспектор МакГрей!» — крикнул молодой офицер, подбежавший к нам со стороны ворот. «Да». «Там девица спрашивает о вас, сэр». «Чего?» «Я велел ей убираться, но от нее не отвяжешься. Просила сказать вам, что ее звать Мэри из Инсина». Макгрей тотчас изменился в лице, и как бы мне не хотелось уже заняться делом, я был вынужден проследовать за ним к главным воротам. Офицер впустил внутрь пухлую девушку с пышной копной, вопиющей рыжих завитков. Того же цвета были и сотни ее веснушек. Ей пришлось протиснуться мимо троих газетчиков, которые толклись у входа в попытке хоть что-нибудь разглядеть. Я опознал в ней хозяйку любимого паба МакГрея. «Мэри!» — воскликнул МакГрей с улыбкой, как только ворота закрылись. «Ты что тут делаешь?» При ней была большая корзина, которую девушка бросила на пол, с рыданиями кинувшись к МакГрею на шею. Он обнял ее, и погладил по спине с возмутительной фамильярностью. «Ну все, все! Что случилось, детка?» «Как она там? Ты ее видел?» «Ты про мадам Катерину?» спросил Макгрей. Девушка сопела и всхлипывала, и потому смогла ответить лишь кивком. «Ага, мы с ней виделись». «Вы с ней знакомы?» порядком удивившись, спросил я. «Само собой знакома». Мэри вытерла слезы, и оглушительно высморкалась. Она так помогла мне, когда умер мой старик. Мне только шестнадцать тогда исполнилось. Я была та еще бестолочь, но она пришла ко мне и сказала, что папа присматривает за мной с небес. Я усмехнулся. И сколько она с вас за это с... Тычком в ребро, Девятипалый заставил меня умолкнуть. Ой, ничего она с меня не взяла, сэр. Она прослышала, что я в беде, И сама меня нашла. Я была на мели после похорон, а потом кто-то ограбил и Я там была в тот момент, да только и смогла, что схорониться за бочками. Мадам Катерина одолжила мне деньжат и еще несколько месяцев продавала мне в кредит Если б не она, я потеряла бы ансин. Она торопливо подобрала свою корзину и сунула ее мне в руки. «Вот, сэр, пожалуйста, передайте это ей. Умоляю вас». Я принесла ей пирожков, и сыра, и помадку, а еще одеяло, кусок мыла, потому что, ну, вы знаете. О, и кое-какие вещи приличные, чтобы она к суду приоделась, и косметику для лица, какую она любит. Ох, мадам, я не думаю, что нам позволят. Прошу вас, эти парни говорят, что мне к ней нельзя. Я бы вас не беспокоила, если бы, если... Конечно. — Мы передадим, милая, — вмешался Макгрей, видя, что Мэри не может подобрать слов. — Мы скажем ей, что ты приходила. — Спасибо. Спасибо, Адольфус. Пожалуйста, скажи ей, что я молюсь за нее. Макгрей потрепал девушку по круглой щечке, словно она была детятей, и попрощался с ней. Пока мы шли к зданию, я пытался пристроить корзинку к нему в руки, но он так ее и не взял. Сквозь зарешоченные окна Кто-то из заключенных выкрикивал игривые непристойности в мой адрес. «Ты, похоже, весьма близко знаком с этой молодой женщиной», сказал я, и Макгрей осклабился, а в глазах его сверкнул огонек. «Вы с ней?» «Бывает. Чешемся друг об друга, когда зудит, если понимаешь, о чем я». «Понимаю, понимаю», пробурчал я. «Но девчонку устраивает ее нынешняя жизнь». У нее свое местечко, никому подчиняться не нужно. Я кивнул. Рамки приличий для женщин вроде Мэри были куда шире тех, что ограничивали жизнь любой леди из высшего общества. Тюремщики снова привели нас в комнату для допросов, но нам пришлось подождать несколько минут, пока Катерина переодевалась в одежду, которую принесла для нее Мэри. Когда она наконец явилась, я приятно удивился. На ней было простое серое платье, наглухо застегнутая до самой шеи, что наверняка огорчило бы ее почитателей. Она отказалась от двухдюймовых накладных ресниц и ограничилась лишь тушью, да и то в весьма разумных количествах, а также уложила волосы в простую косу, поверх которой надела небольшую скромную шляпку. Шаль на плечах придавала ей почти добропорядочный вид. «Сойдет для ваших ублюдков-присяжных?» Я сморгнул. И тут иллюзия разбилась в дребезги. «Сойдет, дорогуша», — сказал МакГрей, отсмеявшись. «Передай Мэри, что я ей очень благодарна. Она чудо, что за девочка». «Она вас не забывает», — сказал МакГрей с мрачным видом. «Многие не забывают». Воцарилась глубокая тишина, излишне драматичная, на мой взгляд. «А теперь, может, поговорим про суд?» произнес я, откашлявшись. «Времени мало». «Ага», — сказал МакГрей. «Катерина, я хочу, чтобы вы прислушались к нашему Денди. Знаю, просьба не из легких, но в присяжных он разбирается побольше нашего». Я сразу перешел к сути. «Сегодня на слушании вас судить не будут. Присяжные просто решат, достаточно ли улик, чтобы расценивать эти смерти как убийства. Что...» «Ну, конечно. Они решат, что это убийство», — не выдержала она. «Я же слышу, что охочая до моей кровушки шваль кричит там на улице». Я вздохнул, поскольку знал, что народное негодование, вероятнее всего, действительно повлияет на шерифа и присяжных. Но в тот момент предпочел об этом умолчать. «Мы заявим, что улик на данный момент недостаточно», — сказал я. «Что есть правда. Пока еще». «Конечно. Было бы лучше, если бы мы уже получили результаты вскрытия». Я укоризненно взглянул на МакГрея. «Рид сказал, что найдет нас в суде. Он обещал, что к тому времени доделает отчет». «Чертовски на это надеюсь», — в унисон сказали мы с Катериной и оба вздрогнули. «Если присяжные сочтут, что улики указывают на убийство, то в соответствии с тяжестью преступления шериф направит дело в высокий суд». «После этого суд решит, считать ли вас обвиняемой». «Как думаешь, чем все закончится?» Спросила она. «Не подслащивай пилюлю, сынок. Правда и меня не убьешь?» Я взглянул на МакГрея, и он коротко кивнул. «Я сделаю все, что смогу», — уверил я ее. «Но поскольку мы пока не нашли убедительных доказательств в пользу вашей невиновности, то, думаю, полноценного процесса не избежать». Однако есть шанс, что мы сможем, в какой-то мере, сберечь ваше имя. Коммердинер полковника, мистер Холт, сейчас в очень сомнительном положении. Думаю, что шериф скорее сочтет виновным его. Вы, мадам, вероятно, останетесь подозреваемой. Но я надеюсь, что вам хотя бы позволят дожидаться суда у себя дома. Катерина испустила выразительный вздох, который оборвался, когда я поднял палец. Это случится только в том, исключительно в том случае, если мы правильно себя поведем. Она вопросительно изогнула бровь. Без серьги, обычно в ней висевшей, это выглядело странно. Что ты имеешь в виду? Постарайтесь как можно меньше упоминать призраков и духов. А лучше вообще их не упоминайте, пока вас не спросят об этом напрямую. И даже в таком случае отвечайте как можно более кратко. «Меня позвали, чтобы поговорить со старухой Элис», — закричала она, — «что я и сделала. И она хотела, чтобы все они сдохли. Это же правда. Предлагаете мне врать под присягой?» «Господи! Неужели вы действительно верите, что...» Я потёр лоб и решил, что с меня довольно потакание чужим капризом. «Что ж, ладно. Говорите, что хотите. Посмотрим, как присяжные и шериф воспримут вашу версию о том, что шестерых людей убил чертов призрак из Крипплгейта. Я встал и уже собирался уйти, но Макгрей усадил меня обратно. Ой, ну не дуйся ты, Перси. Екатерина, мне больно это говорить, но вам и правда стоит прислушаться к нашему ранимому денди. Мы с Екатериной сидели молча, насупившись, как дети, которым сделали выговор. Я набрал воздух. Но время утекало. Как по вашему, есть ли что нибудь еще сказал я что нам следует узнать прежде чем мы отправимся в суд что угодно то что вы нам до сих пор не сообщили катерина поерзала нет и ничто из того что вы говорили или делали не сможет вызвать подозрений настаивал я нам лучше быть наготове она вперилась в меня немигающим взглядом Довольно неуклюже барабаня пальцами по столу, словно управлять их движениями без несуразно длинных ногтей, ей было затруднительно. «Нет», — в конце концов ответила она, но что-то в ее лукавых зеленых глазах выдало ее вопреки уверенности в голосе. «Думаю, даже МакГрей понял, что она была с нами не полностью честна». У шерифского суда был собственный зал заседаний. Отдельное строение располагалось позади здания парламента за мостом Георга IV. Мы проехали мимо собора святого Жиля с его почерневшим шпилем и, повернув за угол, увидели, что у ворот уже собралась небольшая толпа, причем не только работяги и прачки, но и молодые особы куда более состоятельного вида, не нашедшие для себя занятия получше. Двое мальчишек быстро набивали карманы, торгуя газетами от прошлой недели, теми выпусками, что рассказывали о деле в мельчайших подробностях. Те же мальчишки первыми поняли, кого мы привезли. Они завопили, указывая пальцами в нашу сторону, и к тому времени, как наш экипаж остановился, вокруг уже собрались зеваки, которые так плотно сбились у моей двери, что я не смог ее открыть. Макгрей пинком распахнул дверь с другой стороны Кэба, тем самым свалив на с полдюжины людей. Он и еще несколько полицейских помогли нам выбраться наружу, и окружили Катерину плотным щитом, пока мы торопливо пробирались внутрь здания. Она предусмотрительно накрыла голову темной шалью. И не зря, поскольку парочка подлых ротозеев швырнула в нее какие-то гнилые овощи. У меня уши краснеют, когда я вспоминаю, что девятипалый прокричал в их сторону. Я пробрался сквозь давку и последним зашел внутрь, но обнаружил, что в холле столь же людно. Полицейские провели нас боковым коридором, закрытым для посетителей, и из него мы попали в небольшую комнату ожидания. «Здесь мы с вами расстаемся», — сказал Макгрей, заметно приунывший Катерине. Женщина тяжело дышала и прижимала дрожащую руку к груди, другой пытаясь поправить шляпку. «Но мы будем в первом ряду. Все пройдет хорошо». «Спасибо, Адольфус», — пробормотала она, сжав его ладонь. «Я знаю. Ты сделаешь все, что в твоих силах». Она взглянула на меня со смесью тревоги и глубокой печали. Мне хотелось как-нибудь ее утешить, но я не смог подобрать слов, поэтому просто кивнул ей и, развернувшись, зашагал в сторону зала суда. Ни разу с тех самых пор, как я вел в Лондоне дело милашки Мэри Браун, не доводилось мне видеть такого столпотворения. Деревянных скамей и вовсе не было видно. Люди набились в зал, как селедки в бочку. Скамья, отведенная для газетчиков, тоже была переполнена. Репортеры лихорадочно набрасывали заметки и галдели с горячностью студентов. Все это походило на общественный бал. В дальних рядах я заметил даже тучного парня, который, не особенно скрываясь, торговал пирогами. «Это что, слуга Катерины?» – шепнул я МакГрею. Он только усмехнулся в ответ, и я покачал головой. — Что ж, если кого-то и ждет сегодня выгода. — А вон девятипалый МакГрей! — крикнул кто-то с галерки, зачем последовал взрыв хохота и улюлюканье. — Нужный палец у меня на месте! — взревел тот, но гвалт от этого только усилился. — Инспекторы! — услышал я голос с переднего ряда. Это был констебль МакНейр, который занял для нас два места. «Где доктор Рид?» — спросил я у него, как только мы сели. Из-за шума нам приходилось перекрикиваться. «Все еще в морге, сэр! Сказал, что до конца слушания постарается принести вам хоть какой-то результат. Чего? Какого черта он там столько копается?» В кои-то веки Девятипалый разделял мое негодование. «Имейте в виду, тут кое-кто присутствует. предупредил МакНейр, оглядываясь назад. «Видите леди вон там? В большой черной шляпе со страусовыми перьями». «Такую трудно не заметить», — сказал я. В бархатном платье, столь же вычурном, как и шляпа, она выделялась в толпе, как откормленная ворона. Даже издалека ее исполненное брезгливости лицо показалось мне знакомым. «Это мать миссис Гренвиль», — сообщил МакНейр. Гертруда или как там ее? Все сразу стало на свои места. Темные локоны, округлые щеки. Она выглядела более крупной, более злобной и постаревшей версией своей ныне покойной дочери, которую я осматривал в морге. «Что она тут делает?» — спросил МакГрей. Было похоже, что женщина действительно чувствовала себя неуютно, уверенная, что ей тут не место. Несмотря на то, что многие благородные леди завели привычку посещать судебные заседания, дабы забавлять себя несчастьями посторонних, мало кто из них появлялся на слушаниях дел, которые касались их семей. В таких случаях подобало оставаться дома с нюхательными солями под рукой. Она что-то шептала на ухо сидевшему рядом с ней мужчине. Этому типу, весьма худощавому, с кожей немилосердно бронзового оттенка и чрезвычайно хмурым лицом, На вид было около сорока лет. На все и на всех он взирал с воинственным видом, беспокойно теребя свой черный цилиндр. Одет он тоже был в траур. «Парня, с которым она разговаривает, зовут Уолтер Фокс», сказал Макнейр. «Он старший, из выживших внуков». «Потомок от первого брака бабушки Элис», вспомнил я, и в этот момент Уолтер Фокс выразительно помахал кому-то в первых рядах. Кому это он там подмигивает? Спросил Макгрей. А, как раз так я и узнал, кто они. Сказал Макнейр. Они искали назначенного на дело прокурора. Прокурора? Повторил я. Так ведь дело еще не... Он уже здесь. Перебил Макнейр, указывая на крепкого мужчину на вид лет сорока пяти, но уже совершенно лысого, чей череп сиял, как добросовестно начищенный ботинок. Он помахал в ответ, слишком драматично развел руками, едва не рассыпав охапки бумаг, которыми они были заняты. Увидев его, Девятипалый побагровел и ощерился с такой яростью, что мастив Маккензи в сравнении с ним, показался бы нежным щеночком. «Ты его знаешь?» — спросил я. Кулаки Макгрея сжимались и разжимались, словно он был готов придушить того прямо сейчас. Он даже не услышал мой вопрос. «Это Джордж Пратт, сэр», — поведал мне МакНейр. «Он...» «Угу! Знаю я его! Этот Джордж Гатт добивался, чтобы мою сестренку судили за убийство!» Наконец исторг из себя МакГрей. «Этот ублюдок хотел притащить ее в суд и выставить всем на потеху, чтобы продемонстрировать, что она не потеряла ра...» ra... МакГрей зарычал, лицо его горело огнем. «Доктору Клоустону даже пришлось дать показания». Протвился вокруг него, как чертов стервятник, пытаясь сломать старика. Хотел, чтобы тот признал, что фиалка не сумасшедшая, что она убила. Он не смог закончить предложение, в глазах у него пылал такой гнев, что он едва сдерживался. Бедный старик Клоустон едва не рыдал. Клоустон? Эхом откликнулся я. Представить, что кто-то сумел так обидеть главу Эдинбургской лечебницы для душевнобольных, было решительно невозможно. «Я слышал, как он говорил мистеру Фоксу и этой самой Гертруде, что цыганку верное дело повесят», сказал МакНейр, кивнув в сторону галерки. «Он уже прознал, что расследование отдадут ему, если шериф направит дело в суд». «Твою же мать!» выругался МакГрей настолько громко, что почти все вокруг его услышали. Прадз заметил, что мы уставились на него через весь зал и отвесил нам дерзкий кивок. Похоже, он собирался к нам подойти, и я уже приготовился к кровавому побоищу. К счастью, в этот момент появились присяжные и шериф, и приставы потребовали тишины в зале суда. Когда люди начали подниматься, в зале снова поднялся шум, но он быстро утих. Шериф был коренастым мужчиной, низкорослым и плечистым, и передвигался тяжело, словно тело его отлили из свинца. Лицо у него было очень бледным, но скулы и кончик носа рдели румянцем, который прямо-таки пылал на фоне густой белоснежной бороды и таких же бакенбардов. Когда все сели, он обвел зал скучающим взглядом. В глазах его безошибочно определялась усталость человека, который знает, что повышение ему уже не светит. и ждать остается лишь выхода в отставку и скудной пенсии. Он представился как главный шериф Блайт, глубоким хрипловатым голосом, в котором прозвучало куда больше силы, чем угадывалось в его внешнем виде, и приступил к слушаниям. К разочарованию тех, кто жаждал услышать пикантные подробности убийств в Морнингсайде, перед делом Катерины заслушали еще три дела. Публике пришлось высидеть их в торжественной тишине, Но когда шериф Блайт вызвал обвиняемую цыганку, вероятно, не сумев выговорить ее имя, люди пришли в неистовство. Мадам Катерина вышла из комнаты ожидания в сопровождении двоих приставов. Рядом с ними она казалась крошечной и, хоть и шла с гордо поднятой головой, все же вздрагивала при звуках оскорблений, которыми ее осыпали зрители. Заглушив гомон толпы, шериф Блайт призвал всех к порядку. Напоминаю всем присутствующим прогремел он, указывая на ряды. что вы находитесь в судебном учреждении. Я не потерплю пустословия, непристойных выражений и непотребного поведения в любом виде. После этих слов он понизил голос до разумной громкости. приведите леди к присяге клерк подошел к екатерине с библией и пока она произносила клятву, какой-то мужчина из зала выкрикнул нечто, чего я толком не разобрал. Катерина с возмущением развернулась в его сторону. «Конечно! Я знаю, что такое Библия, сраная ты чучела!» «Тишина!» — заорал шериф, отчего многие дернулись. Прежде чем свериться с бумагами, он еще раз окинул зал убийственным взглядом. «Как вас зовут, мадам?» она Катерина Дракне!» Шериф Блайт откровенно над ней глумился. «Какой интересный акцент! Место рождения!» К моему изумлению, Катерина так залилась краской, словно ее спросили о размере нижнего белья. «Дамфрис!» Громогласный хохот заполнил весь зал, но только в этот раз шериф, тоже не сумевший сдержать ухмылку, дождался, пока шум уляжется сам собой. «Говор у вас явно не из тех мест!» Катерине смешно не было. Мои родные с шотландцами не якшались, когда я была мала. — Понятно. Далее. Шериф заглянул в документы, и улыбка его растянулась еще шире. — Род деятельности. Катерина переплела пальцы и слегка задрала нос. — Торговля. Редкие смешки переросли в неодобрительные возгласы и свист, чего шериф Блайт терпеть не стал. Утихомерив флют он слегка подался вперед. «Поясните подробнее, мадам!» Катерина взглянула на меня, а затем снова на шерифа. «По большей части пива варю, Ваша честь, и прочими делами занимаюсь». Брови Блайта взлетели. «Здесь написано «Гадалка».» Катерина вздохнула, подавив порыв нахамить. «Да, Ваша честь». Зал зашептался, кто-то приглушенно захихикал. «То бишь, мошенница. Понятно», — утвердительно произнес Блайт. «Вы обвиняетесь в причинении смерти мистеру Гектору Шоу, его внуку Бертрану Шоу, мистеру Питеру Уилбергу, его племяннице мисс Леоноре Шоу, а также полковнику Артуру Гренвиллю и его жене миссис Марти Гренвиль». При одном только упоминании полковника половина присутствующих ахнула. Я посмотрел назад и увидел, что та дама по имени Гертруда чрезвычайно театральным жестом прижимает платочек к носу, а Уолтер Фокс качает головой, прикрыв рукой рот. «Признаете ли вы вину?» Шепотки в зале стихли, люди перестали дышать и напрягли слух. Катерина набрала воздух, чтобы ее было слышно даже на самом дальнем ряду. «Не признаю вашей честь!» Зал взорвался протестами. Народ свистел. улюлюкал и выкрикивал оскорбления всех мастей. Брехня и сука были самыми мягкими из них. На то, чтобы призвать толпу к тишине, у шерифа ушла целая минута, после чего он пригрозил выставить зрителей из зала суда и продолжить слушание в закрытом режиме, если снова поднимется шум. Я думал, что он попросит Катерину описать случившееся, но вместо этого шериф предложил ей сесть и перевел взгляд на нашу скамью. Кто доставил тела с места преступления? Требовательно спросил он, и макнайр поднял руку. Подойдите для дачи показаний. макнайр принес присягу, назвал свое имя и звание, а затем рассказал, что к нему и еще двум констеблям обратился мистер Александр Холт, камердинер полковника. Мистер Холт опознал тела, и позже его показания подтвердил в морге мистер Уолтер Фокс. Я был поражен. что никто до сих пор ни словом не обмолвился о спиритическом сеансе. Шериф Блайт полистал документы. Я заметил дубликат предварительного заключения Рида. «Где этот парень-криминалист?» Я поднялся и взял слово, прежде чем Магрей успел хоть мускулом двинуть. «В настоящий момент доктор Рид проводит дополнительные исследования. Ваша честь!» Когда я представился, кто-то выкрикнул нечто вроде «В жопу английскую розу!» И по залу прокатился смех, на что Блайт не обратил внимания, поскольку нетерпеливо листал заключение. «Очень плохо, инспектор. Хотите сказать, что в наше с вами время полиция и ее величество не способны ответить на вопрос, откуда взялось шесть свежих трупов?» Я затылком чувствовал тревожный взгляд Макгрэя. «Как вы видите в предварительном заключении», — сказал я, Все общепринятые исследования были произведены с должным тщанием. Я сам осмотрел сердце полковника и не нашел никаких следов болезни. Интересно, — сказал шериф. Здесь об этом ничего не сказано. Есть ли еще какие-то неупомянутые в документах сведения, которые вы хотели бы мне сообщить? Я, разумеется, подумал об испачканном кровью ноже, найденном МакГреем, но решил... что упоминать о нем не стоит, пока мы не получим от Рида результаты проб. «Больше ничего существенного, Ваша честь! И поскольку в настоящее время причину или причины смерти констатировать невозможно...» Кто-то выкрикнул «Конста что?» «Я предлагаю отложить рассмотрение дела до тех пор, пока у нас не появятся исчерпывающие ответы». Зал ответил на это недовольными возгласами. Шериф Блайт внимательно прочел заключение и поднял на меня пытливый взгляд. «Вы уверены, что больше ничего не хотите мне сообщить?» Я вспомнил, как сам задавал этот вопрос Катерине и почувствовал, что глаза точно так же меня выдали, и быстро ответил. «Лишь то, что мы не можем расценивать эти смерти как убийства, пока не знаем, что именно убило тех людей. Нет прямых улик». указывающих на вину мисс, миссис, мадам Драгне, и... «Садитесь, инспектор!» Я сел под звуки глумливых смешков в зале, ощущая себя чертовски никчемным. Макгрей наклонился ко мне. Я думал, что получу от него порцию отборного сарказма, но мои ожидания не оправдались. «Все в порядке, Фрей. Ты сделал, что мог», — шепнул он. «Я вижу...» «У нас под стражей есть еще один подозреваемый», — сказал Блайт. «Приведите Александра Холта». Спустя миг тот вошел в зал, также сопровождаемый приставами. В отличие от Катерины, Холт выглядел так, словно вот-вот обделается, и шел, скрючившись и пряча лицо от публики, присяжных и шерифа. На этот раз при первой же возможности вскочил МакГрей. «Могу я кое-что сказать, Ваша честь?» Шериф Блайд широко улыбнулся. Девятипалый Магрей и снова не сделал ни малейшей попытки загасить хохот, вызванный его собственными словами. Разумеется, можете. Я подготовился к скандалу, но Магрей проявил удивительную выдержку. Мы с инспектором Фрейем застали этого человека в доме Гренвиллей. Застали за воровством. Мы спросили его, что это он делает, и мужик помчал прочь со всех ног. «Явись мы на место преступления пятнадцатью минутами позже, его бы там уже не было». Блайт повернулся к камердинеру который принес присягу, пока говорил Макгрей. «Это правда, мистер Холт?» Тот тоненько пискнул «да». «У него был свой комплект ключей от дома», — продолжил Макгрей. «Он сдал один констеблю Макнейру, но оставил себе второй и воспользовался им для грабежа. Он мог беспрепятственно войти в любую комнату в том доме на протяжении всей ночи. Макгрей, похоже, как и я, заметил, что прат хочет что-то сказать. И даже если не брать во внимание грабеж, сказал он чуть громче, я могу вообразить сотню причин, почему он мог бы желать смерти своим господам. Но не могу представить ни одной такой причины в случае с мадам Драгне. Спасибо, инспектор. произнес шериф таким тоном, которым с тем же успехом мог бы сказать «заткнись уже». Макгрей сел, и Блайт перешел к допросу. Холт почти дословно повторил все то, что рассказывал нам накануне, как привез гостей, что не поинтересовался, что именно затеяла семья, как покинул их незадолго до полуночи, только убедившись, что никого из слуг больше не осталось в доме, и что не возвращался до самого утра. когда обнаружил шестерых мертвецов. Затем он заявил, что невиновен. К счастью, шериф Блайт вел допрос проворно, и к его концу по сдавленному голосу Холта стало понятно, что он вот-вот потеряет сознание. Я думал, что после этого шериф проверит его алиби, но снова ошибся. Блайт посмотрел на переднюю скамью. «Мне известно, что прокурор желает сообщить нам некоторые факты». Ему было известно. Значит, этот тип Пратт поговорил с шерифом еще до слушания, что совсем не по правилам. Прат встал и почти в развалочку прошелся до шерифа и вручил ему несколько документов. «Благодарю, Ваша честь. Да, у меня есть документы, предоставленные родственниками полковника Гренвилля, да упокоится он с миром». Эти документы явно свидетельствуют в пользу мистера Холта». «Это завещание полковника», — сказал Блайт. «Именно. Предоставленная свекровью полковника миссис Гертрудой Кобболт, которая нашла в себе мужество сегодня здесь присутствовать». Женщина все еще прижимала платочек к лицу. В этот раз с такой силой, что я заволновался, не сломает ли она себе нос. Этот продуманный жест возымел эффект. Люди вокруг гладили ее по спине и шептали что-то ободряющее. «В данном документе есть список ценных предметов, которые уважаемый полковник завещал своему камердинеру, сказал Пратт. «Из документа явственно следует, что мистер Холт имеет право немедленно завладеть всем этим имуществом. Таким образом, если мистер Холт не...» «Ох, погодите-ка чертову минуточку!» — вскричал Макгрей к восторгу всех зрителей. — Разве это оправдывает то, что он шастал на месте при... Он вовремя поправился. — месте возможного преступления. Вокруг дома-то стояло полицейское заграждение. А еще он признался, что стащил золотую подвеску, принадлежавшую мисс Леоноре Шоу. Даже издалека я услышал, как ахнула миссис Коболт. Мистер Фокс злобно на нее шикнул. Прат улыбнулся во все зубы, по иронии продемонстрировав жуткий золотой клык, блестевший столь же ярко, как и его лысая голова. «Мистер Холт однозначно недальновиден, что типично для представителей его класса, но само по себе это не означает, что он убийца. За него может поручиться не только семья полковника. У нас есть письменное свидетельство самого покойного». В своем завещании полковник Гренвиль сообщает, что мистер Холт не просто слуга, добрый и надежный друг. Разве так, господа, отзываются о непорядочных работниках?» Он ткнул пальцем в эти строки. Блайт прочел их и передал документы присяжным. Я увидел, что некоторые из них рьяно закивали головами, однако не меньшее их количество смотрело в бумаге с недоверием. «Это ничего не значит!» рявкнул Макгрей, отчего улыбка Пратта расползлась только шире. Лысый обвинитель подошел к Макгрэю так близко, что я начал переживать за его безопасность. «Инспектор Макгрэй, поправьте меня, если я ошибаюсь. Вы ведь частый клиент этой леди, больше известный под именем мадам Катерина». «Угу, брат!» «Сколько лет вы?» «А как это к делу относится, ты?» Ему пришлось прикусить губу, чтобы сдержать рвавшийся наружу поток ругательств. Прат упивался происходящим. Его золотой зуб блеснул в оконном свете. «Будучи ее другом, вы проявили большую любезность, отыскав других подозреваемых, дабы это леди?» «Этот ублюдок с загребущими руками рыскал на месте преступления!» — Взревел Макгрей так, что его голос эхом прокатился по всему залу. Пратт отскочил подальше. «Он спер украшение, которое было на одной из жертв! Бог знает, что еще он там успел наворотить!» Шериф Блайт врезал ладонью по скамье. «Инспектор! Довольно! Ваша точка зрения ясна! Не превращайте этот суд в торжеще!» Макгрей пылал негодованием, но ему хватило ума взять себя в руки. Он сел и не стал отвечать. «И прокурору я тоже предлагаю заняться делом!» — сказал Блайт. — Полагаю, вы хотели допросить обвиняемую персону. — Которую из них? — съязвил Макгрей, и Блайт метнул в него взор, от которого тот умолк. — Мисс Драгня", сказал Пратт, и Катерину снова вывели вперед. — Для чего вы встретились той ночью с шестью погибшими? — перешел он в атаку, не теряя времени. — Это всем известно. Меня попросили провести спиритический сеанс. Ясно. Он повернулся к присяжным. Разумеется, это безобидный досуг. Только если его не проводит плохой человек. Развернувшись лицом к Екатерине, он заговорил тише и довольно зловещим тоном. Я узнал от миссис Коболт кое-какие пугающие факты, и мне хотелось бы обсудить их с вами. Правда ли что вы попросили всех жертв пустить себе кровь перед вашим обрядом. В зале послышались испуганные вздохи. Катерина посмотрела ему в глаза. «Это не я их попросила. Таково было требование». «Требование?» повторил Пратт. Чья? Духов?» Макгрей напряг кулаки, и я вцепился в его плечо. «Да», сказала Катерина. «Каких именно духов?» Катерина сглотнула. «Мисс Леонора сказала мне, что они хотели пообщаться с ее бабушкой». «Спокойной миссис Шоу. Бабушкой и женой. То есть вы утверждаете, что эта мертвая женщина велела вам...» «Да не велела она!» Зашипела Катерина, но затем овладела собой. «Я просто пытаюсь понять...» Продолжил прат издевательски безобидным тоном. «С чего бабушки?» «Она их ненавидела!» Выпалила Катерина. Я прикрыл глаза рукой. прат заговорил так, будто перед ним было малое дитя. «Она их ненавидела!» «То есть она жаждала крови собственных родных?» «Да!» Огрызнулась Катерина. Я заметил, что в глазах у нее стояли злые слезы. брат наконец то отошел от нее но в рукаве у него оставался еще один козырь мисслеано рассказала о своей тете миссис скобболд что для этого подношения им нужно было воспользоваться особенным ножом катерина прижала руку к груди когда услышала эти слова ножом который предоставили им вы мадам это так у катерины затряслись руки Я думал, что она сейчас лишится чувств. — Да. Едва она это произнесла, как зал взорвался потрясенными криками и аханьем. Она взглянула в нашу сторону, бледная как привидение. — Так вот, что она от нас утаила. — Почему они должны были воспользоваться именно вашим ножом? — спросил у нее Пратт. — Почему не одним из своих? — Клинок должен был быть очищен. чтобы подношение сгодилось для сеанса. Дух был зол, поэтому я и сказала им, что все слуги должны уйти. В доме должны были остаться только мы. Я не хотела, чтобы пострадала еще чья-нибудь душа. Ладонь сползла у меня с бровей на рот. Я представил, как бросаюсь к ней, тяну ее за юбки и причитаю. — Умоляю вас, ради всего святого, закройте уже свой рот! И тут к нам подошел Прат. «Инспекторы! Я полагаю, вы произвели на месте тщательный обыск. Вы нашли подобный нож?» Макгрей готов был выпотрошить его на этом самом месте. Угу. «Инспектор Фрей!» Слегка улыбнувшись, сказал Пратт. «Всего несколько минут назад вы не удосужились упомянуть об этом ноже?» «Я не...» Я хотел было сказать, что не знал о том, что нож принадлежал Катерине. Но тогда вскрылось бы, что она нам солгала. Но мне чудом удалось вовремя придумать отговорку. «Я не упомянул о нем, ибо ничто не указывает, что это существенная улика. Сейчас нож изучают. Как я сказал ранее, Ваша честь, было бы куда полезнее, если бы мы...» «Вы уже изложили свою точку зрения, инспектор», сказал шериф. «Вы тоже, мистер Пратт». «Присяжные узнали о существовании ножа, и сейчас этого вполне достаточно». Он красноречиво на нас взглянул. «В последний раз напоминаю вам, инспекторы, что вы обязаны сообщать суду обо всех своих находках вне зависимости от вашего мнения на их счет. Иначе вам будет предъявлено обвинение в лжесвидетельстве и препятствовании правосудию». Я снова вцепился в плечо МакГрея, опасаясь, что он бросится на шерифа и откусит его похожий на редиску кончик носа. Блайт повернулся к Пратту. «Желаете добавить еще что-нибудь?» «Лишь подчеркнуть тот факт, что цыганка провела на месте происшествия в заперти с шестью неповинными жертвами всю ночь, устроив все таким образом, чтобы никто...» Блайт громко прочистил горло. «Хватит, хватит!» — Думаю, на сегодня достаточно. Пришло время отпустить присяжных посовещаться. Я вскочил. — Ваша честь, я настаиваю, чтобы вердикт в этом деле не выносился до тех пор, пока... — Сядьте, инспектор. Не позорьтесь. Блайт перевел взгляд на жюри присяжных, несмотря на то, что я все еще стоял. — Вам были предоставлены улики. Вы можете посовещаться в комнате, отведенной вам судом. В заседании объявляется перерыв. Мы с Макгрейм не могли вынести ожидания в зале суда. Мы сделали попытку прогуляться вокруг здания парламента, но за нами увязалась орава идиотов, требовавших, чтобы Катерину повесили еще до заката. Мы вернулись обратно и стали ждать в маленьком дворике возле здания Высокого суда. Я посмотрел на то крыло, где, вероятнее всего, будут судить Катерину. Поблизости вертелись адвокаты и клерки. которые хоть и откровенно пялились на нас, но хотя бы не донимали. Дрожащими руками Макгрей зажег сигару. Он ворчал, дымя изо рта и ноздрей, как локомотив. «Чертовы идиоты! И этот говнюк Пратт! Ох, будь моя воля!» Он сложил пальцы в кольцо, изображая, как схватит ими в шею. Я решил, что сейчас не самый подходящий момент подметить, что Катерина и сама выступила не в свою пользу. «Роптать уже нет смысла. Нам следует подумать, что...» «А вот и они, приятель!» Повернувшись к воротам, я увидел Макнейра. За ним шел, наконец-то, юный доктор Рид. Этот муж с детским лицом явно сбился с ног, разыскивая нас. Волосы у него были всклокочены, а щеки пылали так ярко, словно кто-то прислонил к ним раскаленные красно круглые утюги. Макгрей протопал прямо к нему и схватил парня за лацканы. вынудив того встать на цыпочки. «Ты где, черт побери, пропадаешь? Катерину вот-вот отправят под суд!» Я подошел к ним и уговорил МакГрея отпустить юношу. Он недовольно засопел и немного ослабил хватку, позволив Риду вернуть себе устойчивое положение на земле. Это был предел проявленной им выдержки. Все во дворе глазели на нас, и я заговорил тише. «Ты провел пробы?» «Да, сэр. Я закончил еще до того, как началось слушание». — ответил Рид с сокрушенным видом. «И какого черта ты?» Макгрэв умолк. На лице его отразился страх. «Я провел пробы», — продолжил Рид, «но решил, что вряд ли вы захотите обнародовать здесь то, что я обнаружил». Мы с Макгрэем разинули рты. «В каком смысле?» — спросил я, и Рид перешел на тишайший шепот. «Кое-что нашлось у них в крови, у всех них». У чуть глаза из глазниц не вывалились. «Что?» «Я пока не знаю, что это за вещество, но я сделал пробу Рейнша, и, поверьте, в их крови присутствует та еще смесь металлов». «То есть их отравили?» Сказал я, произнеся последнее слово одними губами. Рид кивнул. «И с ножом результаты аналогичные». Макгрэю понадобилось время, чтобы переварить эти новости. Он, наконец, отпустил Рида, но лишь для того, чтобы выплюнуть сигару на каменные плиты под ногами и расстроенно потереть лицо. Я придвинулся к Риду. «Ты пошел на большой риск, утаив эти сведения от сегодняшнего суда». «Знаю», — сказал он. «Я решил, что выиграю для вас немного времени, если шериф узнает об этом позже. Но скрывать это больше нельзя. Я должен предоставить суду заключение». Я вздохнул. «Да, ты прав». Я окинул юношу оценивающим взглядом. Круги у него под глазами стали еще темнее. Надо было его приободрить. «Спасибо тебе, Рид. Ты нам очень помог». Я покосился на Макгрэя. «И я уверен, что Девятипалый тоже выразит тебе признательность, как только найдет в себе на это силы». Выражение лица Рида сообщило мне, что, несмотря на показную неприязнь, мое одобрение очень много для него значило. «Мне пора, инспекторы. Если меня здесь заметят, то немедленно отправят давать показания. Ты прав. Спасибо еще раз. Минут через сорок нас позвали обратно. Шериф Блайт попросил тишины в зале, все еще отряхивая с бороды крошки. Судя по виду, от пирога с мясом и картофелем. Председатель жюри присяжных, худой как жердь, поднялся, чтобы зачитать вердикт смятого листка, который походил скорее на кусок оберточной бумаги, чем на официальный документ. Мы признаем, что причины данных смертей не установлена, прочел мужчина, и Магрей уже почти выдохнул с облегчением, но тут присяжный продолжил. Однако, учитывая обстоятельства, при которых произошли данные смерти, а также тот факт, что возраст и состояние здоровья шести жертв сильно разнится, наиболее вероятной причиной остается убийство, и на этом основании мы рекомендуем продолжить дальнейшее расследование. Когда зачитывалась главная часть вердикта, Катерина опустила голову. «Мы считаем мисс Анну Катерина Драгня главной подозреваемой в деле и рекомендуем оставить ее под стражей». В зале раздались восторженные вопли. «Я видел, как из Макгрэя с каждым выдохом вытекает надежда. Но иного утешения, кроме дружеской руки на плече, предложить ему не мог». Председатель продолжил. «Несмотря на то, что мистер Александр Холт, судя по всему, является достойным человеком, и работодатель явно высоко его ценил, действия его выглядят предосудительными и вызывают подозрения. Его мы также рекомендуем оставить под стражей. Благодарю вашу честь». За его выступлением последовал такой шквал аплодисментов, что трагическая актриса Эллен Терри позеленела бы от зависти. Я огляделся, желая узнать, кто и как воспринял этот вердикт. Миссис Кобболт все еще прикрывала лицо носовым платком но в ее маленьких голубых глазках светилось ликование. Пратт качал головой, хотя выглядел при этом вполне довольным. Холд едва не рыдал. У бедной Катерины был отсутствующий вид, она напоминала пустой сосуд. А шериф Блайт, похоже, радовался, что наконец-то сможет отправиться домой. «Благодарю присяжных», — произнес он, после чего взглянул на Катерину с довольно жестоким блеском в глазах. В свете принятого ими решения, это дело выходит за пределы моей компетенции. Мисс Драгня будут судить за убийство на следующем заседании Высокого Суда. Мистер Холт также будет допрошен. Я встал, чтобы выразить протест, но даже рта не успел раскрыть. Не утруждайтесь, инспектор. Вам известно, как работает закон, и теперь у вас предостаточно времени на расследование. Он послал мне насмешливую улыбку. «Как знать? Быть может, к заседанию высокого суда вы двое вспомните еще что-нибудь, о чем решили сегодня умолчать?» Под звуки сардонических смешков в зале он встал. «Сегодняшнее заседание объявляется закрытым». «Вы скрыли от нас, что это вы дали им тот чертов нож? О чем вы вообще думали?» «Вы меня об этом не спрашивали». «Ох, какого дьявола, Катерина! Вы с ума сошли!» Я сказала только Леоноре. Она хотела научиться ведовству, так что я показала ей некоторые приемы, но заставила ее поклясться, что она никому об этом не расскажет. Я и не думала, что эта мелкая тварь меня выдаст. «Можете вести себя потише!» — взмолился я. Кэп, везший нас обратно в Келтон-Хилл, и так отчаянно грохотал. Катерина села. Руками она теребила свою серую шляпку, а нижнюю губу выпитила, надувшись, как подросток. «Я знала, что если расскажу вам про нож, вы все не так поймете». «То бишь так, как это поняли присяжные?» «Я сказала правду. Клинок должен был...» «О, полно, мадам. Все куда хуже, чем я ожидал. Теперь вас будут судить за убийство». Она бросила шляпку на пол и заговорила, отчаянно всхлипывая и прикрывая рот трясущимися пальцами. «Думаешь, я не понимаю?» «Болван ты такой!» «Ну все, все!» — вмешался Макгрей, обняв ее одной рукой и ущипнув меня второй. «Да, он несусветный английский болван. Перси, как ты смеешь так с ней сейчас разговаривать?» «Но ты же сам только что!» «А, забудь!» «Лучше заглянем вперед. Думаю, что высокий суд соберется не раньше, чем через две недели. У нас будет время изменить ситуацию к лучшему. «Но только в том случае, если вы будете с нами честны!» Бедную женщину трясло. Она, наконец, осознала всю серьезность происходящего. «Сейчас мы пытать вас не будем», — добавил я. «У всех у нас выдался нелегкий день. Нам следует отдохнуть. Можем составить план расследования завтра утром». Макгрей согласился со мной и нежно сжал руку Катерины. Я думал, что она уже почти успокоилась, Но затем Кэп поехал по Северному мосту, и справа нам открылся унылый вид на башню тюремного здания. Тяжеловесные стены из потемневшего кирпича у самого подножия холма. И тогда последняя искра живости покинула глаза Катерины. Она смертельно побледнела, а морщинки вокруг глаз и рта углубились, словно плоть ее внезапно лишилась всех соков. «Что такое?» — спросил ее магрей Катерина вся оцепенела Только ее зеленые глаза ощупывали контуру тюремных стен. «Я видела свою смерть», прошептала она. «Здание почтовой конторы заградили нам вид на Калтонский холм». Лишь тогда она нашла в себе силы пошевелиться и поднесла ладонь к шее. «На этом холме я видела свою виселицу. Я чувствовала...» Она провела пальцем линию воображаемой петли и не произнесла больше ни слова. Я думал, что Макгрей скажет ей что-нибудь утешительное, но и он безмолвствовал. Мы ждали в тишине, пока нас не провезли сквозь тюремные ворота, походившие на крепостные. Какая-то пара минут, но тянулись они целую вечность. Прежде чем мы передали Катерину тюремщикам, она стиснула руку Макгрея и погладила ее, собираясь с силами, чтобы заговорить. — Адольфус, — пробормотала она, — обещай мне, что ты о нем позаботишься. Плечи у Макгрэя опали. Он с ужасной грустью взглянул на Катерину. Ох, дорогуша, не надо так. Просто пообещай мне, прошептала она с мольбой в затуманенных слезами глазах, вцепившись в его ладонь. Конечно позабочусь, дорогуша, если до этого дойдет, но этого не случится. Она резко вдохнула, кивнула головой и молча пошла прочь. Я смотрел, как она уходит, часто. и с трудом переставляя ноги, сутулившись, словно на нее возложили всю тяжесть этого мира. Она могла бы быть чьей-нибудь бабушкой, и при этой мысли у меня по загривку пробежал необъяснимый холодок. Девятипалый был подавлен не меньше, поэтому я хранил молчание, пока мы не забрались обратно в Кэп. «Что она имела в виду? – спросил я его. «О ком она просила тебя позаботиться?» Пока Кэп увозил нас от тюрьмы, Макгрей бросил полный меланхолии взгляд на ее мощные каменные стены. Я был слегка заинтригован. «Бедняжка!» — шепотом произнес он. «У нее маленький сын в Англии!»